Глава десятая. Счастливые планы. «А я и не волнуюсь», — буркнула актриса как-то недовольна. «Просто Никиту, как и вашего жениха, воспитывала с детства Велина Александровна. А она, знаете ли, дама с суровым нравом, как говорится». «Неужели?» «Конечно, именно она внушила графам, что они должны выбирать себе пару по достатку и положению. А я как раз не подхожу графу Никите». Ведь я не дворянка. Отец-то мой мещанин. Выбился из купцов. Да и Лидия чего то не понравовала Велине Александровне. Вот она и настраивала Сергея против нее, А Никиту против меня. Не зря ее Лидочка звала Лина Вредная. Как это? А вот так. Знаете, Лидочка очень любила называть всех оригинальными именами. Как будто имя человека говорилось шарадой. Такие всем смешные прозвища придумала. И наедине звала людей не по имени, а как бы сокращенно, без первого слога. Мое имя она коверкала, как Наида. А Сергея Михайловича вообще звала Рега. Ну что за Рега? Брда и только. Это ужасно его бесило. А Велину Александровну Лина. А зачем она это делала? Не знаю. Может вывести из себя кого-то хотела. Особенно раздражался от этого Аркадий, которого, когда он сильно донимал ее, она звала Кадий. Такое гадкое слово. Актерка хихикнула. Надя более ничего не спрашивала, искренне не понимая, зачем Лидия издевалась над людьми и называла их в лицо неприятными прозвищами. Странности в характере Лидии все же были. Например, то, что она не хотела ребенка, была холодна с мужем, а теперь еще и это... Почему-то Надя вдруг подумалась, что покойная графиня была не таким уж ангелом во плоти, которого все так восхваляли и жалели о ее гибели. А себя она называла Дия. Право, очень романтично, как некая богиня или планета. «Наверное», — кивнула Надя. Сравнение Лидии с богиней навело Надя на неприятные мысли о капитоне, который уже вторую неделю томился в тюрьме. Она печально вздохнула, радуясь тому, что нынче в доме стало все спокойно. Ведь убийца был найден. Все же хорошо, что наконец все раскрылось о смерти Лидии Ивановны. Заметила Надя, кладя очередную карту на столик. «И не говорите, милочка, этот наглый дворецкий — совершенный безумец. Хорошо, что сейчас он в тюрьме. Если бы вы знали, сколько гадостей он мне делал и какие слова мерзкие говорил. Просто жуть!» «Что жуть, Зинаида Степановна?» Спросил подходящий к ним Сергей, обнимая Надю за плечи. «Я говорила, замечательно, что этот жуткий убийца Новиков в тюрьме», ответила громко актерка. «И я этому тоже рад. Столько он зла причинил всем». Поморщился граф. «Но, наконец, злодей пойман, и все будет хорошо. Завтра наше торжество с Наденькой и новая жизнь». Спокойная и радостная. «Поздравляю вас, Сергей Михайлович!» Мило улыбнулась актерка. «Желаю вам много счастья в браке». «Так и будет!» Кивнул он. Граф Сергей терпеливо дождался, когда девушки доиграет партию и увел Надю чуть в сторону. «Ты хорошо себя чувствуешь, душа моя?» Обеспокоился он. «Да, вполне. Ты очень бледна. Я хорошо себя чувствую, Сережа, правда». Улыбнулась она ему ласково. «Наденька, ты не должна волноваться и поменьше общайся с этой вересковой, а то она постоянно говорит о всяких мерзостях и вечно всем недовольна. Еще и тебя заставляет нервничать, а тебе это вредно. Ты о сердце?» «Да. Ты должна привыкать к счастливой, спокойной жизни рядом со мной и не волноваться попусту. Это просто необходимо, Наденька. После свадьбы...» Он чуть замялся и совсем тихо вымолвил: Ты непременно подаришь мне малыша. Хорошо бы первым был мальчик, проворковала она. Почему же? Мне все равно, девочка тоже замечательна. Но ты наверняка хотел наследника. Кто это тебе сказал? Перебила на ее страстно. Я буду рад любому, и девочке не меньше, ведь он будет от тебя, душенька. Поэтому я и настаиваю на том, что тебе надо научиться воспринимать все спокойно. Только так ты сможешь забеременеть и без труда выносить нашего ребенка. Все будет хорошо. Однако я беспокоюсь о твоем сердечке. При твоем заболевании опасно рожать. Надобно будет постоянно наблюдать за тобой. А когда придет время рожать, я сам. Он замялся. Я очень переживаю. Напряжение при родах может плохо сказаться на твоем сердце. «Я не боюсь». Выпалила она твердо. «Я люблю тебя и не собираюсь бояться каких-то родов. Тем более ты же будешь со мной». «Непременно». «Это главное. Поверь, проблемы с сердцем пугают меня гораздо меньше, чем жизнь без тебя. Надеюсь, у нас будет много детишек, и все будет хорошо. Я даже не сомневаюсь в этом. А сердце, ну что ж, дожила же я как-то до 18 лет». И далее оно выдержит, потому что столько моего счастья оно просто обязано выдержать. Да, так и будет. Закивал Сергей довольно, легко прижимая ее к себе и целуя ручку. Я тоже буду думать так. Ведь бабушка всегда твердит, что мысли управляют нашими поступками и воплощаются в жизнь. Твоя бабушка, мудрая женщина. Уже под конец вечера Надя подошла к Аркадию. И также поздравила его с получением наследства и с тем, что отныне его жена и дети могут жить открыто и свободно. Теперь я поняла, Аркадий, о чем вы говорили тогда. Сказала по-доброму Надя, обращаясь к Бакунину. Да? Когда упомянули, что у вас есть заветное желание, но это не деньги, вы говорили о ней, о Боленьке, о ее свободе. Вы правы. Если бы вы знали, как все эти годы я мучился и не находил себе покоя, Оттого постоянно был не в духе. Но с этого момента моя жизнь наладилась, как мне кажется. Я тоже так думаю, дорогой Аркадий. «Вам не спится, барышня?» — приветливо спросила Дуняша. Едва вошла в спальню с чистыми полотенцами, отметив, что Надя стоит у темного окна, обхватив себя руками. «Да, милая, что-то я так переживаю, как все пройдет завтра. Все будет хорошо, Надежда Дмитриевна, уверяю вас». Сегодня весь дом ходуном ходит. Все готовятся к завтрашнему торжеству. Успокоила горничная, складывая полотенца в ванной. Ванна готова, барышня. Пойдемте? Иду. Жаль мне вас. Умаялись вы все за последние три дня. И не говорите. Марья Степановна будто взбесилась. Всех девок гоняет, чтобы то мыли, то убирали. Так и кричит, что не хочет ударить перед завтрашними многочисленными гостями в грязь лицом. Вы не обращайте на нее внимания, ей ведь и самой не сладко. Мало того, что Сергей Михайлович ей не достался, так еще и ее каверзы всплыли наружу. Все же жаль, что ее не оставили в полиции. Недовольно, сказала Дуня. И зачем за нее Сергей Михайлович поручился? Что это еще за такое домашний арест? Ну, значит, выходить далее в не может. «Лучше бы ее графы вообще выгнали. Самое дело было бы». Нахмурилась Дуня, снимая с девушки пенюар. «Очень уж ваш жених сердобольный человек. Нельзя таким быть». «Отчего же? Я тоже думаю, что это жестоко, просто взять и выгнать человека на улицу». Тем более она драгоценности не успела продать и призналась во всем. Это и повлияло на лояльность полиции. «Призналась! Ее поймали!» Вот она и призналась, деваться-то ей некуда было. А она воровка. Сколько она награбила? Ты права, Дуняша. Но все же стоит пожалеть ее. Несчастная она. Ага, только теперь она в сто раз злее стала. Наклоните голову, барышня, я помою. Велела горничная. Благодарю. Вижу, у вас руки дрожат. Совсем вы распереживались, Надежда Дмитриевна? Может, вам чаю с валерианой и мяты заварить, как и всегда? Нет, не надо, Дуняша. Усну и так спокойно. Ну, как знаете. Около одиннадцати Надя легла в постель. Завтра предстоял трудный, но счастливый день. На удивление, она быстро уснула. И уже в полудреме вдыхала запах лаванды, исходивший от ее вымытых волос, думая о том, что он очень успокаивает.